«Анна Батлук. Забери меня домой». Глава 1 «Нет, это невозможно». Анюта даже глаза закатила, намекая, что уровень моей невозможности находится на потолке. «Я предлагаю тебе поехать на море, в шикарный отель в 10 минутах от моря. И при этом за билеты ничего платить не нужно». «Да ты оптимист», — я поперхнулась опиролем. 10 минут от моря — это если сесть на автобус? А в шикарном отеле кондиционер хотя бы есть?» «Всё по высшему разряду», — заверила меня подруга. Но по блестящему взгляду было понятно, что сейчас отвечает за неё алкоголь. «У нас крупная организация, мы заботимся о своих сотрудниках». «И именно поэтому ты предлагаешь поехать по этой путёвке левому человеку», — развеселилась я. «С каких пор вы обеспечиваете отдыхом ещё и бюджетников?» С тех самых, как начальник отдела уехала в командировку, при оформленных на поездку документах. Анюта подпёрла рукой подбородок. Даже будучи возрядным подпитие, начальник профсоюза крупной компании держалась молодцом. Язык не заплетался, да и вообще, хоть сейчас на совещании. «Слушай, но я тебя как человека прошу. Мне отмену оформлять вообще не хочется. Там столько документации. Ещё и деньги потеряем». Экономили, взяли невозвратные путёвки. Я почти соблазнилась. Представила себя, лежащая на пляже в новом купальнике, да с бокалом чего-нибудь вкусного и алкогольного в руках. Дует ветерок, который пахнет сольем, а нерва успокаивает шум прибоя. Когда я слышала его в последний раз вживую, а не на записях для медитаций. Четыре года назад. Может быть, даже больше. Загудела где-то в груди в ожидании долгожданного отдыха. Но я осадила себя и покачала головой. «Нет, Аня, нет. Не уверена, что это вообще законно, так что без меня». Анюта едва не задохнулась гневом. Выпучила глаза, открыла рот в стремлении выдать весь свой нехилый матерный запас. Но меня спас мужчина, который подошёл к нашему столику. Подруга вздрогнула и заулыбалась. Отсутствие свободного времени и мужа научило её быть любезной к любому прилично выглядящему мужчине, проявляющему минимальный интерес. Вообще, Анюта красавица, и проблема одиночества кроется лишь в отвратительном характере, но его она при первой встрече демонстрирует редко. «Скучаете?» — голос показался странно знакомым. И я подняла изумлённый взгляд, хотя до этого собиралась отшить кавалера, даже не взглянув в его лицо. ба да это же отец моего ученика!» Хоть он на родительском собрании и появился всего один раз, лицо его я запомнила хорошо. Судя по всему, он на том самом родительском собрании тоже под шафе был. Так что произошло полное узнавание. Анюта успела лишь пострелять глазками, как в разговор вступила я. «Скучаем, Капустянов Никитом Евгеньевич, кажется?» «Точно». Капустянов испуганно попятился. «А откуда вы?» Как говорят в образовании, ребёнок лучше запоминает ответ на вопрос, если дойдёт до него сам. Так что легко сдаваться отцу своего ученика и напоминать о единственной, но незабываемой встрече, когда он облапал главу родительского комитета, я не стала. А вы, наверное, подошли уточнить, как там Владик? Глаза у мужика увеличились настолько, что мне стало его даже жаль. Хватит сейчас инфаркт ненароком. И сомневаюсь, что в ресторане присутствует медицинский работник. окинула взглядом полупустой зал. «Компания изрядно выпивших дамочек вполне может быть корпоративом медработников, но вряд ли в подобном состоянии они возьмутся оказывать первую помощь». Никита Евгеньевич воровато втянул голову в плечи и громким шепотом уточнил. «Вы подруга моей жены?» «Как мило!» — не сдержалась Анюта и презрительно фыркнула. «Как мужчина, так непременно или отец твоего ученика, или женатик? А чаще и то, и другое». Глаза у мужчины стали ещё больше. «Вы учительница?» «Классный руководитель Владиком», — скромно поделилась я. И в следующее мгновение мы наблюдали позорное отступление Никиты Евгеньевича. Он почему-то решил, что мы станем его преследовать или полить объедками из тарелок. А потому двигался зигзагами, да ещё и сразу на выход. Судя по тому, как за ним бросился официант, рассчитаться за счёт Никиты Евгеньевич позабыл. мне больно больно-то и хотелось», — Анюта махнула рукой. «Вот поедем с тобой на море и найдем себе ухажеров получше». Я закатила глаза и ничего не ответила. Интересно, подруга изначально собиралась ехать со мной? Или только что под влиянием жалости к собственному одиночеству решилась? «И не надо делать такое скорбное лицо», — повысила голос Анюта. Из-за громкой музыки на нас пока еще не обращали внимания. «Или думаешь, что твой Вовка вернется? Святая простота!» Моя щека предательски дёрнулась. Тема Вовки не была запретной, но вспоминать о нём было больно. И Анюта об этом хорошо знала. Замужем я была уже три года, по документам. Фактически же с мужем мы прожили не больше полутора лет, а всё остальное время он блуждает по другим женщинам, прикрываясь вахтами и сохраняя при этом видимость нашего брака. — Ты на развод подала? — наседала подруга. — Он сейчас знаешь где? — В камызинке с бабой новой. «Сколько не появлялся? Месяц? Полтора?» «Две недели». Я уткнулась в тарелку. «Звонит». Я тактично промолчала. Анюта вздохнула и постучала пальцами по столу. «Не понимаю, чего ты ждёшь? Умная же вроде, детей жизни учишь. Бросила бы его уже давно и нового нашла. Ты на море была, дай бог, раз в жизни, а его бабы регулярно постят фоточки с отдыха». Я хлопнула открытой ладонью по столу и встала. Стул крякнул ножками по полу, а ладонь обожгло ударом. Я смотрела на Анюту сверху вниз, и яростные слова подобрались сами собой. «А ты нашла?» «Не было мужа, да уже и не будет, а я так не хочу!» Слова душили горло, щипали и обжигали, но Анюта смотрела на меня, и в глазах её я видела сожаление. Не от резких слов. Она говорила их не раз, да и правильно говорила. Она сожалела о том, что приходится озвучивать горькую правду. И я захлебнулась собственной яростью. Сглотнула, и она перетекла в горечь, заставляя расплакаться. «Оплати, я потом переведу». Пробурчала я из последних сил, стараясь сдержать слёзы и бросилась вон из ресторана. Уже в такси поняла, что раньше Анюта бы постаралась меня успокоить, и сегодня даже не остановила. Бабушки на лавочке у подъезда встретили меня с восторгом. В представителях того поколения ещё живо то всепоглощающее чувство уважения к учителям, а я ещё никогда не давала поводу усомниться в своей порядочности, в том смысле, который в него вкладывают бабули. Это значит, что я всегда здороваюсь, спрашиваю, как у них самочувствие, и не появляюсь у дома с посторонними мужчинами. Да удивительного мало нужно людям для того, чтобы считать тебя хорошим человеком». «Лелечка, Владимир приезжал». Суфлёрским шёпотом поведала мне баба Тая, которая жила на одной лестничной клетке со мной. Пришлось остановиться и вступить в разговор. За время, проведённое в такси, я уже успокоилась, но словно бы весь мир сговорился и решил напомнить мне о неудавшейся личной жизни. «Приезжал?» — глухо переспросила я. «Значит, уже уехал?» «Да он, наверное, сюрприз хотел сделать». Внесла своё предположение и тётя Вера, хотя по её глазам было видно, что в свою же версию она ни капли не верит. С цветами был, увидел, что тебя нет, и обратно на работу поехал. Надо же было дома сидеть. Поджав губы, добавила ещё одна бабуля, которая в группу постоянных кумушек у подъезда не входила. Залётная, видать. Остальные бабули на неё сердито цикнули «Сюрприз», — повторила я. Неожиданно для меня горло сдавило истерический смех, и я глупо улыбнулась. «А цветы-то хоть оставил?» «Как это?» — растерялись бабули. В их картину мира даже не входил тот факт, что цветы можно было забрать с собой. А вот я бы даже не удивилась. Нет, ничего. Я покачала головой и, не сдержавшись, хихикнула. «Простите». «С сумкой спортивной уходил!» — вслед мне крикнула тётя Вера. Цветы Вовка действительно оставил. Бросил вполне себе приличный букет на кухонном столе, даже записку подготовил. «Лилечка, я на внеочередное дежурство на неделю. Не скучай». Место назначения внеочередного дежурства раскрылось легко. Вовка забрал с собой плавки и костюм для дайвинга, который я ему дарила на первую годовщину. Мог бы и не тратиться на букет, а плавки себе новые купил. Хоть бы душу не травил. Я с грохотом захлопнула дверь шкафа и, теряя силы, опустилась на ковёр. Плакать уже не могла. Давно выплакала все слёзы, но ощущала острое желание закричать. но «Ну как можно? Не девочка ведь. Приличная женщина, педагог!» Растревожу соседей одиннадцатый час ночи. Я не была в отчаянии, но какое-то мерзкое чувство выворачивало внутренности. Заставляло корчиться от несправедливости. Анюта спрашивала, почему я не уйду от Вовки, а я сама не знала ответа на этот вопрос. Боялась, наверное, а ведь замуж выходила один раз и на всю жизнь. Надеялась, что всегда буду за мужем скрываться от взглядов соседа, от разговоров их и внимания недостойных мужчин. А выходит, что я ещё и его прячу за этими самыми разговорами и взглядами. Телефон зазвонил, и я не глядя взяла трубку. «Лиль, я извиниться хочу», — пробурчала Анюта. Это всегда давалось ей тяжело, так что сумрачный тон был неудивителен. Я не должна была так говорить об этом козле. Всё нормально. Я смотрела на себя в зеркало на двери шкафа. И так было легче. Словно бы не я, а другая женщина с тоскующими, широко раскрытыми глазами смотрела на меня из другого мира. Не я это, не я. Ты была права. Засиделась я дома. «Поехали на море». В телефоне на несколько секунд воцарилась тишина. Анюта переваривала услышанное. «Слышишь, не знаю, кто ты, но немедленно отпусти Лильку и отдай ей телефон». Я криво улыбнулась. «Нет, ты серьёзно?» Подруга, по-видимому, упала, так как я отчётливо услышала грохот. «Ты правда поедешь со мной?» «Правда». Я зажмурилась и сжала телефон так сильно, что стало больно. «Заказывай билеты».